Глава 28. Мне не плевать на свою сестру, с нажимом произнёс Лоренс, а глаза его вспыхнули. Да, я слышал, что ты сам собирался жениться на своей сводной сестре, насмешливо произнёс генерал. Но она тебе отказала. Тебе она тоже отказала, заметил Лоренс но ты решил давить королевским приказом. Я заметил, вы не брезгуете ничем. Хотите на всякий случай породниться? Я должен поблагодарить тебя и твою ведьму. Вы мне расчищаете дорогу. Ну, по факту уже расчистили. Счет пошел на дни до страшной новости. — Ты знаешь, где твоя сестра? — в гневе спросил генерал. «А какая разница?» — спросил Лоренс с улыбкой. «Тебе какая разница, где она?» «Она у меня с характером. И раз она решила не быть твоей женой, то что бы ты ни сделал, она ею в полном смысле не станет. Вот поэтому ты летаешь, как почтовый голубь по всему графству и окрестностям, чтобы разыскать ее». «Я знаю, где она». Заметил генерал, глядя почему-то не на Лоренса. «Точнее, предполагаю. И если моя догадка окажется неверна, я готов подать на развод». «Прямо готов?» Усмехнулся Лоренс, вздыхая. «А что ж ты раньше не подал? Как только она сбежала. Со словами «Ах, я не могу консумировать брак, потому что вокруг лес, а она бежит от меня». «Но если вам нужна простыня с кровью, вот, я веточкой руку расцарапал». Улыбка, застывшая на губах Лоренса, напоминала улыбку темного волшебника, сделавшего гадость всему миру. Лица генерала я не видела. «Мне кое-что дали ее родственники», — заметил генерал. Он достал небольшой портрет. «К сожалению, общение с ними прекратилось пять лет назад». И это последний портрет, который им присылали. Тебе она здесь никого не напоминает?» «Да, похоже на одну служанку», — заметил Лоранс, разглядывая портрет. «Старый итальян очень любил красивых простолюдинок. К большому неудовольствию моей матушки. Для того, чтобы спать с простолюдинками, не обязательно быть генералом». И не обязательно быть почти принцем, заметил генерал. Итак, давай решим, сколько ты хочешь за свою служанку. Сколько я хочу? Спросил Лорен, подняв бровь. Ты хочешь ее выкупить? У мамы не получилось, решил выкупить у меня, и во сколько же ты ее оцениваешь? Я заплачу любые деньги, сухо произнес генерал. «Я знаю, что дела у вас идут так себе». «Благодаря тебе», — заметил Лоренц. «В нашем с матушкой владении находятся небольшие земли, но они пустуют. Может, дело в том, что, получив отказ от матушки, ты пугнул арендаторов, зная, что это один из наших основных источников дохода? Хотя пугнул, мягко сказано. По твоему приказу было подожжено несколько полей». И на следующий год, разумеется, аренду никто не продлил. «Как говорят, в войне все средства хороши», — заметил генерал. «Что работает на поле битвы, работает и на переговорах? Или ты бы этого не сделал для любимой женщины?» «Сделал бы», — усмехнулся Лоранс. «И делаю. Поэтому пошел вон отсюда, родственничек». Я понимала одно. Я просто оказалась между молотом и наковальней. Если бы Лоренс не был бы бастардом короля, то генерал бы не стал жениться на мне. Не стал бы добиваться свадьбы любой ценой. И все было бы по-другому. Я просто маленькая песчинка на огромном механизме. И, как выяснилось, очень веский аргумент. «Знаешь, что я сделаю первым, когда взойду на престол?» — спросил Лоренц. — Я отправлю на казнь тебя и твою ведьму. — Тогда престола тебе не видать! — усмехнулся генерал. — Это мы еще посмотрим, — вздохнул Лоренц, и на его лице снова появилась улыбка. — Ты не с того начал, генерал. Единственное, что меня бы остановило, это слезы в глазах сестры. — Не убивай его, пожалуйста, я его люблю, — Но тогда бы, тебе бы пришлось любить мою сестру, как в последний раз. То есть...» В голосе генерала слышалась насмешка. «Ты будешь сравнивать чувства, которые ты испытываешь к своей сводной сестре, и те чувства, которые испытываю я? И если вдруг они не совпадут?» «Не может быть! Неужели Лоренс меня любит? Ни как сестру, ни как родственницу!» — А как девушку?